Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня я начинаю новый цикл лекций, посвященных хрущевскому десятилетию, то есть истории Советского Союза 1953-1964 годов, которые вошли в отечественную и зарубежную историографию как эпоха хрущевской оттепели. Но так это или не так, я имею в виду название хрущевского оттепель, мы с вами выясним в ходе этих лекций. Ну а сегодня у нас будет с вами первая лекция где я хотел бы поговорить о новом раунде борьбы за власть между Маленковым и Хрущевым, которая закончилась победой Хрущева, и об истории с передачей Крымской области в состав Украинской ССР. Итак, начнем. Ну, хорошо известно, что устранение Лаврентия Павловича создание советской водородной бомбы и возобновление работы Совета министров иностранных дел – великих держав для обсуждения германского вопроса позволили Георгию Максимилиановичу Маленкову, который, я напомню, после смерти Сталина стал фактически лидером советского государства и занял пост председателя Совета Министров СССР, пойти в банк и приступить к реализации своей экономической программы. Еще в начале апреля 1953 года при рассмотрении на заседании Президиума ЦК КПСС бюджета страны на текущий хозяйственный год, он дал прямое указание министру финансов СССР Арсению Григорьевичу Звереву срочно изменить сам принцип финансирования экономики и перенаправить большую часть средств с тяжелой и оборонной промышленности на сельское хозяйство и легкую промышленность. В начале августа 1953 года на сессии Верховного Совета СССР Арсений Григорьевич Зверев представил новый бюджет страны, основные параметры которого выглядели следующим образом. Значит, из общей суммы расходной части бюджета в размере 530 миллиардов рублей около 83 миллиардов рублей направлялись в тяжелую промышленность, более 70 миллиардов рублей в легкую промышленность, 40 миллиардов в сельское хозяйство, 110 миллиардов на содержание всех силовых структур, что было в два раза меньше, чем в прошлом, 1952 году, и 130 миллиардов на развитие образования, медицины, науки, культуры и социальной сферы, что, напротив, было значительно выше показателей прошлых лет. Обосновывая столь кардинальные изменения государственного бюджета, Георгий Маленков заявил, что, первое – 1925 года, то есть с момента окончания восстановительного периода, производство средств производства в стране увеличилось в 55 раз, а производство средств потребления только в 12 раз. Второе. В настоящее время главной задачей партии и советского правительства является максимально быстрое в течение буквально 2-3 лет существенное повышение жизненного уровня всего советского народа и обеспечение простых советских людей высококачественным и дешевым промышленным и продовольственным сырьем, товарами и услугами. Последнюю задачу предполагалось решить не только за счет крупного перераспределения бюджетных средств, но и за счет существенного пересмотра политики партии в аграрном вопросе. В частности, в своем докладе Георгий Маленков предложил первое – существенно повысить государственные закупочные цены на всю аграрную продукцию, второе – установить единый сельскохозяйственный налог на все категории крестьянских хозяйств, независимо от доходов единоличников и колхозников, третье – списать все недоимки по прежним налоговым платежам и четвертое – прекратить политику ликвидации личных приусадебных хозяйств колхозников». В сентябре 1953 года все эти воистину революционные инновации в экономической сфере были утверждены на очередном пленуме ЦК, однако по неустановленным пока причинам доклад на этом форуме делал не сам Георгий Максимилианович Маленков, а Никита Сергеевич Хрущев, который в конце работы этого пленума был избран первым секретарем ЦК. Причем по утверждению целого ряда современных авторов, в частности Аксютина, Пыжикова и других, решение об учреждении этого поста, который не был предусмотрен последним партийным уставом, было принято непосредственно на самом пленуме спонтанно, без предварительного обсуждения на президиуме ЦК с подачи самого Никиты Хрущева и его старинного соратника и друга маршала Советского Союза, Николая Александровича Булганина. Но по воспоминаниям современников, вот эта процедура прошла следующим образом. Когда Маленков в своем выступлении упрекнул партийный аппарат в том, что он, ну, грубо говоря, зажрался и перестал ловить мышей, то Никита Хрущев встал и, прервав выступление Маленкова, заявил о том, что все это, конечно, так, но... Георгий Максимич не следует обижать наш аппарат, ибо он наша опора. И в зал взорвался ну, буквально грохотом аплодисментов. Вероятнее всего, Хрущев посчитал, что вот такая поддержка со стороны партийных работников, а там в основном, конечно, находились первые секретари республиканских областных и краевых комитетов партии, дает ему уникальную возможность закрепиться в положении лидера партии. И поэтому на последнем вечернем заседании Пленума ЦК. Николай Булганин, который вел это заседание, вдруг неожиданно предложил участникам пленума утвердить должность первого секретаря устав партии и избрать на этот пост Хрущева. Естественно, это решение было принято на ура, и Хрущев таким образом стал не просто де-факто, но и де Юра первым секретарем, а значит и лидером всей коммунистической партии, что дало ему прекрасные козырь в руки для дальнейшей борьбы за власть с Маленковым. Значит, затем в декабре 1953 года произошел еще один малоизвестный, но очень примечательный факт. Никита Сергеевич Хрущев был утвержден председателем нового бюро Совета Министров СССР по сельскому хозяйству и заготовкам, и введен в состав президиума Совета Министров СССР. Таким образом, он не только вновь укрепил свое положение в высших эшелонах власти – но и стал единственным членом президиума ЦК, который совместил в своих руках два руководящих поста в партии правительства, то есть первого секретаря ЦК КПСС и члена президиума Совета Министров СССР, не будучи, кстати, членом этого правительства, то есть не занимая ни должность заместителя председателя Совета Министров, ни должность какого-либо министра в этом правительстве. Затем в феврале 1954 года состоялся очередной пленум ЦК, который был целиком посвящен вопросам сельского хозяйства страны. Как полагают ряд историков, в частности Жуков, именно этот партийный форум стал поворотным пунктом в судьбе нового экономического курса, который был провозглашен Георгием Максимовичем Маленковым всего полгода назад. Именно на нем с подачи Никиты Хрущева был сделан акцент на экстенсивных методах подъема сельского хозяйства и принято постановление об освоении целинных и залежных земель, против которого, кстати, выступали многие видные члены президиума ЦК, тот же Вячеслав Михайлович Молотов, Климент Ефремович Ворошилов и ряд других старых партийных вождей. Однако Хрущев тогда получил уже такой, авторитет в партии стране, что никто из них открыто не мог выступить при, против его политического курса, поэтому а, вот это постановление ЦК об освоении целинных и залежных земель, естественно, было принято а, единогласно и коллективно. Ну, затем в марте 1954 года произошло новое усиление позиции Никиты Хрущева, с подачи которого из состава МВД СССР, которое после ареста Лаврентия Павловича Берия, вновь возглавил генерал-полковник Сергей Николаевич Круглов. Было выведено управление госбезопасности. На базе этого управления был создан комитет государственной безопасности при Совете министров СССР, который возглавил генерал-полковник Иван Александрович Херов, который, как известно, еще до войны в бытность Хрущева первым секретарем ЦК Компартии Украины был наркомом внутренних дел Украинской ССР. Тогда же, в марте 1954 года, Георгий Маленков допустил очередную оплошность, которая в конечном счете стоила ему высшего государственного поста. На предвыборном собрании в Новый Верховный Совет СССР он заявил, что новая мировая война при наличии ядерного оружия и современных средств его доставки приведет к гибели всей мировой цивилизации. Естественно, вот этим своим заявлением он навлек на себя гнев со стороны Вячеслава Молотова, Никиты Хрущева, Николая Булганина и практически всех остальных членов президиума ЦК. Главу правительства сразу обвинили в том, что его заявление не способствует активной борьбе против преступных запаслов империалистов и может породить у советских людей чувство апатии и безысходности. Более того, в ответном выступлении Никита Хрущев заявил о том, что если империалисты предпримут попытку развязать новую мировую войну, то эта война станет могилой уже не только для отдельных капиталистических держав, но и для всего мирового капитализма. Окончательно же новый курс Георгия Маленкова, который был провозглашен им еще на похоронах Еосифи Серионича Сталина, затем стал реализовываться с апреля. 1953 года, был похоронен ровно через год, в апреле 1954 года, когда на сессии Верховного Совета СССР утверждали новый союзный бюджет на текущий хозяйственный год. Значит, из 563 миллиардов рублей расходной части бюджета на тяжелую промышленность теперь выделялось почти 80 миллиардов рублей, на сельское хозяйство 62 миллиарда а на легкую промышленность только 14 миллиардов рублей. При этом расходы на все силовые структуры вновь резко возросли более чем в два раза и составили около 252 миллиардов рублей. Более того, по информации ряда историков, в частности профессоров Пыжикова и Аксютина, уже с ноября 1954 года все документы Совета Министров СССР стали оформляться Не за подписью Георгия Маленкова, а за подписью маршала Советского Союза, министра обороны СССР Николая Александровича Булганина. А сам Георгий Маленков был де-факто отстранен от ведения заседаний Президиума ЦК. Окончательный удар по позициям Георгия Маленкова был нанесен в декабре 1954 года в ходе судебного процесса над Виктором Семеновичем Абакумовым, то есть бывшим главой МГБ СССР и его поддельниками, которые, как известно, были обвинены в фабрикации Ленинградского дела, за которым стоял Георгий Маленков. В январе 1955 года в «Правде» была опубликована статья ее главного редактора Дмитрия Трофимовича Шипилова «Генеральная линия партии и вульгаризаторы марксизма», в которой без упоминания имени самого Георгия Маленкова резко критиковалось его глубоко ошибочные и политически вредные взгляды на социалистическую экономику, предусматривающие необходимость преимущественного развития отраслей группы «Б», то есть производства средств потребления. Я напомню, что Дмитрий Шипилов это был старый ждановский ставленник, который после смерти Андрея Александровича, благодаря, кстати, вот этой вот подковерной борьбе разных партийных группировок оказался, по сути дела, в опале, и поэтому именно он принял активное участие на стороне Хрущева в тот период отстранения как раз Маленкова от высших рычагов власти. Так что все это, конечно, не случайно. Между тем, уже в конце января 1955 года состоялся очередной пленум ЦК, на который Георгий Маленков был, наконец, освобожден от обязанности председателя Совета Министров СССР. Значит, в разгромных выступлениях ряда членов высшего советского руководства, в том числе Вячеслава Михайловича Молотова и Никита Сергеевича Хрущева, бывший глава Советского правительства, был обвинен, во-первых, в отсутствии опыта практической работы и неумении организовывать работу Совета Министров СССР. Во-вторых, назван политически незрелым большевиком, который, рассчитывая на приобретение дешевой популярности, стал продвигать правоопортунистические взгляды по коренным вопросам развития советской экономики, требуя преимущественных темпов развития легкой индустрии. В-третьих, обвинен был в пропаганде вредного и ошибочного лозунга о гибели мировой цивилизации в случае начала новой мировой войны. И, в-четвертых, впервые публично обвинен тесном сотрудничестве с Лаврентием Павловичем Берия и прямой политической ответственности за фабрикацию Ленинградского дела, дела артиллеристов и других громких политических дел последних лет Сталинской эпохи. Надо признать, что сам Георгий Максимович Маленков, не обладавший ярко выраженными лидерскими качествами и не сумевший создать мощную группировку своих сторонников внутри ЦК партии, Ну, по сути дела, смирился со своей отставкой и заявил, что воспринял решение Пленума ЦК как принципиальное и справедливое. Поэтому, покаявшись и пообещавший исправить свои грубые ошибки, он был оставлен в составе президиума ЦК и рекомендован на пост заместителя председателя Совета министров СССР и министра электростанции СССР. А уже в начале февраля 1955 года Верховный Совет СССР назначил давнишнего хрущевского соратника, маршала Советского Союза Николая Александровича Булганина новым председателем Совета Министров СССР, а на освободившийся пост министра обороны СССР был назначен маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков. Но вот эти решения фактически означали, что, первое, в стране произошел ползучий дворцовый переворот. Второе. Был окончательно отвергнут новый экономический курс. И третье. При сохранении видимых принципов коллективного руководства фактическим лидером страны стал Никита Хрущев, который вернул партийному аппарату былую мощь и влияние в стране. Что касается общей оценки личности Георгия Максимилиановича Маленкова, то здесь, как всегда, существуют совершенно полярные оценки. В частности, одни авторы, Рой Медведев, Леонид Млечин и другие, считают его полным политическим ничтожеством, неспособным к самостоятельной государственной работе. Другие авторы, в частности Юрий Жуков, Роман Баландин и другие, напротив, не отказывают ему в государственном уме и признают существованию у него собственной программы реформ, которых, к сожалению, не удалось ему реализовать в силу целого ряда субъективных и объективных факторов». Но вот новой аппаратной победы Хрущева в борьбе за утверждение своего окончательного лидерства стал прошедший в июле 1955 года очередной пленом ЦК, на котором, во-первых, в состав президиума ЦК вошли два его верных соратника. Это секретарь ЦК Михаил Андреевич Суслов и первый секретарь ЦК Компартии Украина Алексей Инакентьевич Кириченко – И во-вторых, новыми секретарями ЦК стали Дмитрий Трофимович Шипилов, Николай Ильич Беляев и Аверкий Борисович Арестов. Таким образом, как справедливо утверждают многие историки, в частности Жуков, Пехоя, Пыжиков и другие, из всех возможных вариантов реформ, которые тогда существовали у Лаврентия Берии, Георгия Маленкова и Никиты Хрущева, в конечном счете был выбран самый худший вариант который был совершенно не продуман, во многом спонтанен, а главное, предельно консервативен по своей сути. Ну а теперь я хотел бы немного рассказать об истории, вернее даже предыстории передачи Крыма из состава России в состав Украинской ССР. Ну, как вы знаете, эта тема сейчас остается довольно актуальной, но о предыстории истории вообще вот всех этих событий знает конечно, далеко не многие, поэтому я думаю, что освещение этого вопроса будет не лишним. Ну и так, крымская эпопея Хрущева. Сначала я немножко расскажу о предыстории крымского вопроса. Ну вот хорошо известно, что после окончания широкомасштабной гражданской войны на европейской части бывшей Российской империи 18 октября 1921 года совместно постановлением в ЦИК и СНК РСФСР, которые подписали Владимир Ильич Ленин, Михаил Иванович, Калинин и Авелий Сафронович Янукидзе на части территории бывшей Таврической губернии Российской империи была образована автономная Крымская Социалистическая Советская Республика как составная часть РСФСР в границах Крымского полуострова и существующих округов, в частности Джанкойского, Евпатарийского, Керченского, Севастопольского, Симферопольского, Феодосийского и Ялтинского Причем этим же постановлением было указано, что вопрос о северных границах Автономной Республики Крым подлежит отдельному рассмотрению специальной комиссии в составе представителей НКВД РСФСР, УССР и Автономной Крымской ССР, а также Наркомнация РСФСР, которое будет утверждено в ЦИК РСФСР, а не совместным решением РСФСР и ВУЦИК, то есть Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета. Значит, спустя три недели, 10 ноября 1921 года, была принята и первая Конституция Автономной Крымской ССР, в основу которой были положены основные принципы Конституции РСФСР 1918 года. Позднее, уже в мае 1929 года, Была принята новая конституция Крымской республики, согласно которой ее название было изменено на Крымскую автономную советскую социалистическую республику. Между тем в 1920-х годах в высших партийных кругах стала активно продвигаться идея создания еврейской автономии Крыму, целесообразность образования, которая была отмечена Владимиром Ильичом Лениным еще в 1918 году, когда при Народном комиссариате национальности был создан так называемый еврейский комиссариат, занимавшийся в том числе и поиском свободных земель для расселения евреев, для которых была снята знаменитая черта оседлости, существовавшая в Российской империи еще с 1791 года. Значит, в декабре 1923 года по решению политбюро ЦК РКПБ, активными лоббистами которого были Лев Давыдович Троцкий, Лев Борисович Каменев и Николай Иванович Бухарин, для рассмотрения этого вопроса была создана специальная комиссия под руководством заместителя председателя СНК СССР Александра Дмитриевича Цурюпы. Более того, в августе 1924 года для организации поддержки еврейского переселенческого движения постановлением президиума ЦИК СССР, был создан комитет по земельному устройству трудящихся евреев, так называемый «Камзет» во главе с Петром Смедовичем. А уже в декабре 1924 года был организован общественный комитет по земельному устройству трудящихся евреев, который возглавил Юрий Залманович Ларин Лурье, плотную занявшийся мобилизацией международной общественности поддержку землеустроительных проектов этого комитета. Между тем настоящим автором идеи еврейской колонизации Крыма был директор русского отдела известной американской организации Joint Иосиф Розен, который в 1924-1938 годах одновременно возглавлял и агро Хотя официально эта идея была оглашена заместителем наркома по делам национальностям. Григорием Брайдо и заведующим российской сельскохозяйственной выставкой Александром Брагином, который в том же 1924 году совместно с Михаилом Кольцовым, Михаилом Ридлендом, опубликовал известную книгу «Судьба еврейских масс в СССР». Кстати сказать, что реальным хозяином Joint был Феликс Вайбург, который, будучи сыном главы фамильного банка Моисея Вайбурга, в юном возрасте покинул Германию и прибирался в США, где практически сразу женился на Фриде Шиф, то есть дочери Джейкоба Шифа, одного из главных спонсоров февральской революции из рубежа, который был тесно связан с банкирским домом Ротшильды. Кроме того, его старший брат Пауль вайборг свойственник того же Джейкоба Шифа, был инициатором тайной сходки ведущих американских банкиров на острове Джекилл, на котором, как известно, была выработана вся концепция будущей Федеральной резервной системы США, основанной еще в декабре 1913 года. Кстати, в 1916 году дочь Феликса Вайборга, Корола вышла замуж за Вальтера Натана Ротшильда, который был главой еврейской сионистской общины США. В 1924 году между Джойнт и Советом народных комиссаров СССР был подписан договор о создании корпорации «Агроджоинт», которая взялась за аграризацию евреев, в то время как государство в лице комитета Петра Смедовича безвозмездно предоставляло переселенцам земли в Крыму и на Украине налоговые и другие льготы. Для содействия вот этому масштабному проекту в самом СССР была создана Организация общества землеустройства еврейских трудящихся ОЗ, а для финансирования обеспечения этого проекта в 1928 году «Джойнт» создал акционерное американское общество по устройству еврейских ферм, которые возглавили Джордж Розенберг и Джордж Розенвальд, ставшие его главными инвесторами. Тем временем комитет Юрия Ларина – выдвинул проект еврейской колонизации северного и северо-восточного Крыма, самой необжитой и неблагоприятной для ведения сельского хозяйства территории, где под еврейское переселение было отведено почти 350 тысяч гектаров в Евпаторийском и Джанкойском районах Крымской республики. А позднее, в 1930 году, именно на этой территории был создан так называемый Фрейдорский еврейский национальный район площадью 240 тысяч гектар земли. Между тем далеко не все руководители страны были в восторге от деятельности Камзета на территории СССР, да и самого а, крымского проекта. Помимо Иосиф Исарионовича Сталина и Вячеслава Михайловича Молотова, против него активно выступал первый секретарь ЦК Компартии Украины Имануил Квиринг, нарком земледелия РСФСР Алексей Смирнов, нарком юстиции Украинской СССР Николай Скрипник и председатель ЦИК Крымской АССР Ибрагимов. Поэтому в марте 1928 года президиум ЦИК СССР принял постановление о закреплении за Камзетом для нужд сплошного заселения трудящимися евреями свободных земель в Амурской полосе Дальневосточного края В а уже в августе 1930 года ЦИК РССР принял постановление об образовании в составе Дальневосточного края Биробиджанского национального района, на базе которого постановлением ЦИК СССР в мае 1934 года была образована автономная еврейская национальная область. Значит, сразу после окончания Великой Отечественной войны, В июне 1945 года за подписью председателя и секретаря Президиума Верховного Совета РССР Ивана Власова и Петра Бахмурова вышел указ о преобразовании Крымской автономной ССР в Крымскую область РСФСР, что сразу же до юра было закреплено соответствующим законом РСФСР и внесением соответствующих изменений и дополнений, статью 14 Конституции Российской Советской Федеративной социалистической Республики. Это обстоятельство тут же возродило прежнюю идею создания в Крыму еврейской автономии, которую очень активно стали продвигать лидеры еврейского антифашистского комитета, в частности Михоэлс, Февер, Эпштейн и другие. Более того, эти предисдания лидеров еврейского антифашистского комитета – Тогда же стали активно поддерживать жены двух старейших членов Политбюро, то есть Вячеслава Молотова и э, Климента Ворошилова, старые большевички Полина Жемчужина и Голда Горбман, то есть э, Ворошилова. Естественно, что все это, помноженное на активную связь членов Еврейского антифашистского комитета с сионистским руководством Израиля, в частности с первым послом, Израиля в Москве голдэймер и с идеологами мандиалистов в частности с лидерами движения мировых федералистов, крупным американским банкиром, мэром и руководством так называемого Гарвардского проекта Дэвисом и Кенноном, привело к тому, что в ноябре 1948 года еврейский антифашистский комитет был распущен, а в начале 1949 года были арестованы все его кураторы и руководители, в том числе Лазовский, Февер, Зускин, Брегман, Юзович, Квитко, Маркиш, Штейн и другие, которые были чуть позже расстреляны. Ну и наконец, 29 октября 1948 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР за номером 761-2 за подписью тех же, Власова и Бахмурова, город Севастополь также был выделен в самостоятельный административно-хозяйственный центр РССР со своим особым бюджетом и отнесен к категории городов республиканского подчинения, что приравняло его по статусу как к самой Крымской области, так и ко всем остальным административно-территориальным единицам РСФСР. Теперь то, что касается крымской эпопеи. Вот новый этап, значит, в истории Крымской области, как известно, был связан с 1954 годом, когда новоявленный первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев на заседании президиума ЦК выступил с инициативой передать эту область из состава Российской Федерации в состав Украинской СССР. Вопрос о том, почему... Именно Никита Хрущев инициировал передачу Крыма в состав Украинской ССР, до сих пор так до конца и не прояснен. Значит так, бывший ельцинский министр печати и информации Михаил Полторанин, автор нашумевшей книги «Власть в тротиловом эквиваленте», которая была опубликована еще в 2010 году, утверждает, что эта акция готовилась еще при жизни Иосифа Виссарионовича Сталина, который таким образом, дескать, попытался де юре дежевуировать Неповские обязательства Совета Народных Комиссаров РСФСР 1921-1922 годов перед владельцами земельных поев векселей на Крымскую землю, среди которых были многие представители американского эстаблишмента и тамошней еврейской общины, в том числе Значит, бывший президент США Гувер, Франклин Рузвельт, Элеонора Рузвельт, Джордж Маршалл и другие. Сын бывшего лидера страны Сергей Никитевич Хрущев до сих пор всячески убеждает, что передача Крыма в состав Украинской ССР была вызвана чисто экономическими причинами, в частности, острой необходимостью строительства Северо-Крымского растительного канала. Хотя совершенно очевидно, что в условиях существования единого народно-хозяйственного комплекса страны этот аргумент не выдерживает никакой критики. Наконец, известный знаток хрущевской эпохи, доктор исторических наук, профессор Александр Иванович Пыжиков, автор книги «Хрущевская оттепель», которая была опубликована в 2002 году, полагает, что крымская эпопея Хрущева была главным образом связана с тем обстоятельством, что предстоящие схватки за единоличную власть – Никита Хрущев очень рассчитывал получить поддержку со стороны влиятельной украинской партийной и хозяйственной номенклатуры, которая после войны резко увеличила свое представительство и в ЦК КПСС, и в Совете Министров СССР. А я напомню, что Никита Хрущев с 1938 по 1949 год, ну практически 10 лет, был первым секретарем ЦК Компартии Украины, за исключением небольшого перерыва в 1947 году, хотя он в тот период, значит, уступив место или кресло первого секретаря Кагановича на несколько месяцев, тем не менее оставался главой украинского правительства. Надо сказать, что в настоящее время целый ряд авторов либерального толка, в частности Медведев, Зубкова, Хрущев, я имею в виду, конечно, Сергей Хрущева, всячески пытаются реабилитировать Никиту Хрущева и снять с него большую часть вины за крымскую эпопею, представив дело таким образом, что данное решение было принято так называемым коллективным руководством. Однако реальные факты говорят о том, что именно он стал инициатором этого процесса. Достаточно сказать, что уже 16 января 1954 года Никита Хрущев добился отставки первого секретаря Крымского обкома партии Титова, который в крайне резкой форме возражал против передачи Крымской области в состав Украинской ССР и назначил на его место активного сторонника этой затеи второго секретаря Крымского обкома партии Дмитрия Степановича Полянского. Причем надо сказать, что Дмитрий Степанович Полянский в хрущевский период сделает ну, буквально кружитную карьеру и вскоре станет членом президиума ЦК, председателем Совета Министров Российской Федерации, а затем и первым заместителем председателя Совета Министров СССР. И у, уйдет а, из политического римпа спустя только более чем 20 лет, то есть в 1976 году а, уже при а, больном Брежневе, а, когда его выведут из состава бюро ЦК, и с ним из должности первого заместителя председателя союзного правительства. А умрет Дмитрий Степанович уже вот в постсоветский период, ну буквально несколько лет назад он ушел из жизни в довольно преклонном возрасте. Значит, ну буквально через 10 дней после вот снятия первого секретаря Крымского обкома партии 25 января 1954 года Под председательством еще тогда прежнего главы, председателя Совета Министров СССР, Георгия Максимовича Маленкова, состоялось заседание Президиума ЦК, на котором, согласно протоколу номер 49, присутствовали, ну я зачитываю а, этот протокол, члены Президиума ЦК, товарищи Никита Сергеевич Хрущев, Климент Ефремович Ворошилов, Николай Александрович Болганин, Лазарь Моисеевич Каганович, Анастас Иванович Микоян, Матвей Захарович Сабуров и Михаил Георгиевич Первухин, кандидаты в члены президиума ЦК товарищ Николай Михайлович Шверник и Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко и секретари ЦК товарищи Михаил Андреевич Суслов, Петр Николаевич Поспелов и Николай Николаевич Шаталин. Под номером 40 этого протокола, заглавленного о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав ОССР, Значились два пункта. Первое. Утвердить с поправками, принятыми на заседании, предлагаемый проект указа Президиума Верховного Совета СССР о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. И второе. Признать целесообразным провести специальное заседание Президиума Верховного Совета СССР, на котором рассмотреть совместное постановление Президиума Верховного Совета РСФСР и УССР, о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав СССР. Причем, что примечательно, этот протокол был подписан не главой правительства Георгием Маленкова, который по статусу вел заседание президиума ЦК, а первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым. Но после принятого решения аналогичные документы, правда с явным нарушением, были приняты на заседаниях президиума Верховного Совета Украинской СССР и Российской Советской Федеративной Республики, и после их принятия, значит, они были направлены в Москву. И вот здесь уже в Москве 19 февраля 1954 года маршал Советского Союза, председатель президент Верховного Совета СССР, то есть юридический глава Советского Государства Климент Ефремович Ворошилов, Созвал заседание Президиума Верховного Совета СССР для окончательного решения вопроса о передаче Крымской области из состава РССР в состав СССР. Согласно статье 48 действующей Конституции СССР 1936 года в редакции от 8 августа 1953 года, значит, с поправками, естественно, да, в состав Президиума Верховного Совета СССР тогда входили Сам председатель Президиума Верховного Совета, 16 его заместителей, то есть, соответственно, по одному от каждой союзной республики, а я напомню, что тогда в составе СССР было 16 республик, в том числе и карела финская СССР, значит, секретарь Президиума и 15 членов Президиума Верховного Совета СССР, то есть всего 33 человека. Они 27, как это утверждается, в многочисленных печатных публикациях и на просторах интернета. Значит, по протоколу номер 35 от 19 февраля 1954 года на этом заседании президиума Верховного Совета СССР, помимо его главы, маршала Советского Союза Климента Ворошилова, присутствовали секретарь президиума Верховного Совета СССР Николай Михайлович Пегов, 9 заместителей председателя президиума Верховного Совета СССР, то есть председатели ä, Президиума Верховных Советов Союзных Республик, в частности Тарасов, Гречуха, Рашидов, Кулатов, Дотхудоев, Бравком, Попян, Сарыев и Кусинин, а также 12 членов Президиума Верховного Совета СССР, а именно Андреев, Багиров, Буденный, Вагапов, Даниялов, Каланбержин, Лебедева, Муратов, Суслов, Федорова. Хрущев и Шверник. Ну вот, казалось бы, кворум, который требовался по Конституции, был налицо, то есть присутствовали 23 члена Презиму Верховного Совета, а не 13, как это опять-таки утверждается в многочисленных печатных публикациях и в интернете. Однако, у многих историков есть все основания усомниться в подлинности этого протокола по целому ряду причин. Дело в том, что В этом протоколе почему-то в качестве заместителя председателя президиума Верховного Совета СССР и председателя президиума Верховного Совета Украинской СССР указан Михаил Сергеевич Гричуха, который уже более месяца являлся первым заместителем председателя Совета Министров СССР, а новым главой этого органа был Демьян Сергеевич Короченко. И второе, почему-то председатель Президиума Верховного Совета СССР, значит, Озеленч, занимавший эту должность еще с марта 1952 года, и являвшийся, как и все остальные главы Верховных Советов Совет Союзных Республик по своей должности заместителем председателя Президиума Верховного Совета СССР, числился в этом протоколе не как заместитель, а как приглашенное на это заседание лицо. Значит, между тем, в ходе самого заседания Президиума Верховного Совета СССР, которое продолжалось всего 20 минут, поочередно выступили всего несколько человек, вполне дежурными и заранее написанными речами. В частности, член Президиума ЦК, председатель Президиума Верховного Совета СССР, маршал Советского Союза Климент Ефремович Ворошилов, председатель Президиума Верховного Совета РСФСР Михаил Петрович Тарасов председатель Президиума Верховного Совета СССР Демьян а, Сергеевич Короченко, кандидат члены Президиума ЦК, председатель ВЦСПС Николай Михайлович Шверник, председатель Президиума Верховного Совета Узбекской СССР Шараф Рашидович Рашидов и председатель Верховного Совета СССР Карелофинской финской СССР Отто Вильгельмович Кусинин. Вот по сути дела, вот так по свойстве всего за 20 минут, Как выразился один из крымских политиков, как мешок картошки, крымская область была передана из состава РССР в состав Украинской ССР. Хотя вместе с тем надо прекрасно понимать, что границы внутри Советского Союза, даже между союзными республиками, как государственными образованиями, носили безусловно негосударственный, а сугубо административный характер. И это надо понимать. Между тем, согласно статье 18 действующей Конституции СССР, территория любой союзной республики не могла быть изменена без ее согласия. Формально такое согласие было оформлено со стороны обеих республик в виде постановления Президиума Верховных Советов РСФСР и УССР. Однако в статье 33 Конституции РСФСР содержавший перечень полномочий президиума Верховного Совета РСФСР, отсутствовали полномочия по изменению границ РСФСР. Кроме того, изменение территории союзных республик не входило даже в полномочия президиума Верховного Совета СССР, определявшихся статьей 49 Конституции СССР, поскольку статьями 14 и 31 действующей Конституции СССР Этот вопрос находился в видении самого Верховного Совета, а не его президиума. Таким образом, грубо нарушив нормы Конституции СССР, превысив свои конституционные полномочия и презрев саму процедуру решения данного вопроса, президиум Верховного Совета СССР принял незаконное решение. Тем не менее, 26 апреля 1954 года, Верховный Совет СССР законом о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР утвердил указ своего президиума и внес соответствующие изменения в статьи 22 и 23 Конституции СССР. А затем 2 июня 1954 года Верховный Совет РСФСР единогласно принял закон о внесении изменений и дополнений Статью 14 Конституции РФСР, согласно которому Крымская область была исключена из состава РСФСР, А через две недели, 17 июня 1954 года, статью 18 Конституции Украинской ССР был внесен пункт о включении Крымской области в состав Украинской ССР. Ну и последнее. Что касается города Севастополя, города русской славы, который, как известно, указом Президентом Верховного Совета РСФСР за номером 761/2 от 29 октября 48 года был выделен в самостоятельный административно-хозяйственный центр со своим особым бюджетом и отнесен к категории городов республиканского подчинения, то никакого отдельного решения по нему о передаче из состава РСФСР в состав У СССР не принималось и до юры он продолжал оставаться административной единицей именно РСФСР. Ну вот на этом я хотел бы закончить свою сегодняшнюю лекцию, попрощаться с вами. Всего вам доброго, до свидания.